Глава 22. т и т а н впечатлял, и чем ближе, тем больше. Венделу ядрался с захватчиком штурмовым ботом из арсенала звездного флота. Так вот Титан отдаленно напоминал того паукообразного робота с поправкой на исполинские размеры. п о д ч е р к а д р е в н и х т е х н о л о г и й утопии и х изящную смертоносность, ни с чем нельзя перепутать. Со р а з м е р н о и красиво. Невероятные механизмы цитадели между х о д и л ь н ы м и опорами, который мог запросто пролететь флаинг, работали настолько плавно и совершенно, что Титан казался живым существом. Спустя сотни лет после гибели создавшей его цивилизации мобильная крепость продолжала нести боевую службу. Во времена у т о п и и Титан ы служили командными узлами, цементирующими оборону целого района. И мне вновь пришел в голову вопрос. С кем собирались воевать на земле древние, создавая такие исполинские механизмы? Артиллерийская и ракетная платформа невероятной мощи, цитадель, военная база, снабженная собственными репликаторами для производства боеприпасов, аэродром – все в одном роботизированном исполине. На его широких плечах могли спокойно приземлиться боевые фланги или грузовые драконы, а из недр массивного корпуса... в ы п л е с н у т с я армада тяжелой техники. Собственно, это и произошло чуть раньше. Движение Титана с флангов и тыла прикрывали Зевсы и Микаду десятой когорты, а сверху целый поезд бронированных спонсоров, скрывающих ПВО системы крепости. Мико разметила их все алыми маркерами целей: шесть зенитно-ракетных установок, шесть многофункциональных Гаус-турелей и шесть импульсных орудий. Были и другие системы, конечно. но именно эти представляли наибольшую опасность объединенная в единую сеть оборона титана накрывала все эшелоны и все радиусы действия делая воздушную атаку на мобильную цитадель делом крайне неблагодарным да и вообще просто приблизиться к нему очень сложно я видел сплошную стену взрывов которые вырастали на участках где закрепились наши части парням к о г о р т а бурана паука и гелиус сейчас приходилось очень тяжело Не считая с разрушением фабрик, дорог и монорельсов второго кольца, Титан планомерно выжигал позиции, захваченные мятежниками. Противопоставить его огневой мощи нам было просто нечего. Кассандра облегченно выдохнула, когда мы успешно вошли под зонтик зенитных систем. Титан не стрелял по аппаратам восьмой когорты. Винтокрыл, сопровождаемый эскортом Вингеров, уверенно шел к длинному взлетному плечу, размеченному кругами посадочных площадок. Именно здесь находился большой десантный шлюз, захватив который мы получали открытую дорогу к командному центру крепости. Но ну, могли получить, если все это не хитрая ловушка со стороны Кассандры. Такая мысль тоже была. Но все восприятие, которым я незаметно зондировал легаты небесных и ее инков, не транслировало тревожных сигналов. Они испытывали эмоции, хотя и в меньшей мере, чем обычные люди. Волнение, гнев, азарт, нетерпение, страх, но ничто не выдавало возможного предательства. Грей, работаем все вместе по команде, передала Кассандра. Времени будет немного, но мы должны успеть. Я кивнул. Роли и ходы расписаны, но без импровизации вряд ли обойдется. Титан заслонил окружающий мир панцирем брони, нависнув над нами миллионами тонн пластали и керамопласта. Толчок. Винтокрыл коснулся палубы. Кассандра встала, жестом показывая на поднимающийся десантный люк. В его проеме виднелась взлетка, покрытая белой разметкой, и широкая пасть гермозатвора. Возле нее группа в с т р е ч а ю щ и х Я узнал характерную черную броню тяжеловооруженных бессмертных, среди которых Мико в ы д е л и л а фигуры двух знакомых инков. Звездный луч Холо. Кассандра точно не знала, кто будет нас встречать. Но в любом случае их нужно было ликвидировать в первую очередь. Только инки могут остановить инков. Люди не в счет. Я вновь д о с к р и п а с ж а л зубы, отгоняя сомнения. Сейчас придется драться на смерть против лояльных совету легионеров. Если не победим сегодня, с жизнями расстанутся гораздо больше людей. Вперед! Кассандра грубо вытолкнула меня из винтакрыла, держась сзади. Полураздетый, с о с к о в а н н ы м и за спиной руками. и оказался пленником, прочно удерживаемым легатом небесных дьяволов. и к а р о VIII, с о п р о в о ж д а ю щ и я наш винтокрыл, приземлились рядом, а четверо во главе с Кайтом закружили вираж вокруг огромного корпуса Титана. Все шло по плану. Система свой чужой, пока не воспринимала нас враждебными целями, а это означало, что о переходе небесных дьяволов на сторону мятежников пока не подозревают. Десять шагов, еще десять. Вы взяли его. Жадно спросила х о л о Ее о б р е с по-прежнему сиял алым контуром преступника, полученным в Тимусе. Я стиснул зубы, п о ч у в с т в о в а в волну ненависти, направленную на меня. Остальных? Что на стене, Кассандра? Я отчитываюсь только ф у р и ю Холодно, высокомерно бросила в ответ Кассандра. Он в командном? Узкие ненавидящие глаза звездного луча, обшарив меня с головы до ног, уперлись в корпус Клювана, на котором мы прибыли. Он вдруг выступил вперед, давая легионерам команду не опускать оружия. Я ощутил подозрение, охватившее инкарнатора. Своим суперзрением он обнаружил Алису и Ворона, затаившихся в винтокрыле. Кто еще с вами, и н г и Почему а з у р ф о Закончить он не успел. В кабине Клювана сверкнуло голубым, и голова враждебного Инка взорвалась, превратившись в б а г р я н о оранжево-синий с густок огня, плазмы и крови. Ворон не промахнулся, как и прежде. Звездная игла р а з и л а насмерть. Команда Кассандры опоздала, но промедлим мы еще миг и были бы разоблачены. Я прижал д о д е к а э д р аватара к груди. Доспех мгновенно покрыл тело. Позвоночника-затылок снова прострелили импульсы синергии. Времени раздумывать не оставалось. Фактор внезапности должен быть использован. Сейчас все решали секунды. Вырвавшись из рук Кассандры, я издал огненный глаз. Мощнейший направленный звуковой импульс, звучащий как невероятно низкий рев, сопровождаемый пламенным вихрем, сметающим все на своем пути, мгновенно сбил с ног и разбросал всех, кто охранял шлюз. Все горючие материалы в радиусе поражения вспыхнули. Звук такой силы едва ли не разрывал пространство. Его наверняка услышали на стене и поняли: началось. Пораженные акустическим ударом легионеры бессильно корчились, выронив оружие. Устояли лишь немногие, и нужно было действовать. Кассандра, выругавшись, двумя энергетическими ударами уничтожила защитные турели шлюза и взмыла вертикально вверх, вместе со своими икарами, начиная смертельный хоровод вокруг титана. Абсолютно правильное решение отактивации ПВО крепости нас отделяло несколько мгновений, а здесь вполне хватит троих инков. Сапфировое пламя е ё вингера мелькнуло над ближайшим изгибом бронированного спансона. прикрывавшего взлетную палубу. Спустя секунду мощным взрывом его вырвало из корпуса, и эхом донесся гул. Титан задрожал от б а р а б а н н о й дроби последующих ударов. Роли были распределены заранее. Нам предстояло взять и удержать шлюз. А д ю ж и н а вингеров небесных дьяволов уничтожат ПВО крепости, позволив высадиться нашим союзникам. Иных тактических возможностей захватить Титан относительно малой кровью не было. Битва началась. И началась она с того, что я едва не погиб. Холо, она атаковала алыми энергетическими лучами, мгновенно просадившими щит Вингера на треть. Не будь доспеха, меня бы, наверное, испепелило на месте. Но подарок левши выручил, и оказался всего лишь отброшен. Встречая ее следующий бросок, резко развернулся, используя боевые возможности крыльев и одновременно активируя световой клинок, но не успел. Алиса почти синхронно с выстрелом Ворона, выскользнувшая из кабины, серебристой молнией метнулась вперед, перехватывая удар. За ней рванулся вихрь снежинок, наследство Герды. Восстановленный лед снова вернулся в город. Они схватились на сверхчеловеческих скоростях, кромсая друг друга, так что уследить за движениями было просто нереально. Искры, снежный вихрь, черные и серебряные силуэты яростно обменивающиеся ударами. Девушки казались равными соперниками. Обе невероятно быстрые в защитных хайверах, вооруженные азуроружием. Мне п о ч у д и л о с ь что лиса вообще не щадит себя, заботясь только о том, чтобы на каждый удар Холла ответить своим собственным. С ее регенерацией, ослабленной после потери зверя, такая тактика не казалась особо правильной, но она принесла свои плоды буквально через несколько секунд. Черноволосая голова на п а р н и ц ы Нагаты прокатилась мимо меня. а ее тело, превратившись в замороженную статую от пропущенного выпада льда, раскололось на несколько частей. Подоспевший ворон тут же разбросал их в стороны, чтобы Холо не смогла вновь инкарнировать из-за потерянной целостности. Но это было излишним. Азур зрения не находила ее анимы. Вот кого точно не жалко. Я прекрасно помнил, как она без сомнений уничтожила винтокрыл солнцеруких в т и м у с е сделав первый выстрел этой ненужной войны. Зачищаем здесь все. Вихрь колючих снежинок, короткие взблески льда, голубые импульсы звездной пыли — настоящая мясорубка. Отошедшие от глаз а л е г и о н е р а бессмертных дрались отчаянно, но они не были нам достойными противниками. Я дважды разрядил гелио термическую пушку Вингера в проем шлюза, используя собственные солнечные импульсы. Мощь неприятно поразила. Недра коридоров за десантным шлюзом утонули в море азур пламени. Тем, кто спешил на помощь, не повезло. сияющие солнцем каплевидные сгустки энергии ра плавили даже сверхпрочные материалы к о р е ж а с т е н ы и переборки после взрывов обжигающий жар хлыснул из шлюзов заставив отступить даже ворона защитники пытались опустить дополнительные гермостворки блокируя проход но я с помощью десницы просто аннигилировал их удерживая шлюз открытым грей помогай мы не справляемся быстрее отчаянный крик кассандры прозвучал на общем канале Я бросил взгляд на трехмерную схему Титана, созданную Мико, вокруг которой вращались алые, зеленые и голубые точки, и ужаснулся. За несколько минут боя Восьмая уже потеряла четыре из двенадцати икаров. Судьба их обладателей оставалась неизвестной, но я уже видел, что Кассандра банально не вывозит мощный обстрел защитных систем цитадели. и м нужна была немедленная помощь. Справитесь здесь, удерживайте вход. Алиса, забрызганная кровью с головы до пят, кивнула, тяжело дыша. Ворон просто с в и р е пооскалился через кровавую маску. Несмотря на практически нулевой носитель, он оказался смертоносным бойцом, действовавшим расчетливо, быстро и непредсказуемо. Его скупая грация впечатляла. Пожалуй, мне не помешало бы несколько уроков от у б и й ц о держимых. Да, на них можно было рассчитывать. Я расправил крылья и взмыл вверх. Старая с ь д е р ж а т ь с я максимально близко к броне Титана, чтобы укрыться за неровностями его корпуса. Половина алых маркеров по ВО систем еще работали. и н е р о с е т ь мгновенно проложила маршрут полета к ближайшей огневой точке. В воздухе творился настоящий ад. Небо перечеркнули трассеры и инверсионные следы ракет, закрученные лихими восьмерками. Визжали автоматические гаусс-торрели внешней обороны, рвались импульсные вспышки и кумулятивные заряды. Титан ворчал, рычал, кричал на тысячу голосов, ощетинившись огненными иглами. А вокруг него как маленькие искрки о метались Вингеры, нанося стремительные уколы. На моих глазах еще один, пойманный вилку тремя ракетами, огненным болидом рухнул вниз. Кассандра кричала, ругалась, умоляла в командном канале, теряя своих лучших бойцов одного за другим. Три точки активной обороны и шесть уцелевших Икаров. Дерьмовый размен. Чем мы будем воевать в дальнейшем? Эта мысль мелькнула и пропала. Нужно было делать дело. Я вынырнул из-под прикрытия броневых выступов, принимая на себя дождь титановых игл. Огромная гаусстурель, представляющая собой хищный пучок стволов на подвижной платформе, защищенной коконом броневого спансона, мгновенно развернулась в мою сторону, но силовой щит еще работал, и это подарило драгоценные секунды. а у р а с в е т а солнечный импульс. о с е д л а в крутящуюся турель, а я р о с т н о к р о м с а л ее световым клинком, отсекая и ломая жесткие стволы. Еще, еще, еще. Мощь и неуязвимость аватара оказалась как никогда кстати. Напоследок снова ударив гелио термическим пламенем, я окончательно выбил из строя платформу. Искря, она б е с с и л ь н о дергалась на поврежденных приводах. Грей, достаточно. Следующая. Две. Осталось две. Пять вингеров, я шестой, и меньше половины силового щита Аватара. Однако возможности нового доспеха еще отнюдь не были исчерпаны, и останавливаться я не собирался. Сделав п и р у э т я развернулся и ринулся в прямую почти самоубийственную атаку. Мику выдал расчет: поражение системами Титана было неизбежно. Обычный Икар, как я уже понял, они сбивали почти сто процентно, а как насчет Аватара? ослепительно яркие точки, сопровождаемые инверсионным шлейфом, приближались с двух сторон, не оставляя места для противоракетного маневра. Но я даже не подумал уклоняться. Вместо этого а к т и в и р о в а в п р о т у б е р а н е ц Солнечное пламя охватило крылья, став защитным плащом из огня. Вращаясь как волчок, я ощутил лишь легкое сопротивление, как будто Вингер прорезал не воздух, а плотную воду. Только индикаторы целостности доспеха тревожно замигали. Когда я пронзил взрывы солнечным копьем, устремившись к цели, наверное, со стороны это выглядело впечатляюще. Кассетная установка, похожая на черный прямоугольник размером с фургон, испещренная пусковыми норами ракет, вдруг оказался совсем близко, и я без сожаления всадил в нее сразу несколько солнечных импульсов, вызвав мощный взрыв огненным султаном, выросший почти на макушке крепости. Последнюю точку ПВО несколькими мгновениями позже. добили л е т у н ы небесных путь к титану был открыт но вместо радости я услышал в голосе кассандры неприкрытую панику к а с т е р к а с т е р быстрее поднимай винтокрылы уходите уходите все фури активирует стрелы урчание и гул древних механизмов титана выдавали новые ноты что-то менялось что-то трансформировалось в корпусе цитадели открывались новые ниши показывая смутные очертания исполинского оружия которое не могло быть ничем иным, как гром, свист, шипение. в з ж а щ и е огненные столбы пронеслись совсем рядом, мгновенно превратившись в сверкающие искорки. Они унеслись к горизонту, к стене, прометая и в р а т а м где в этот момент и наши друзья готовили поднять в воздух десантные винтокрылы. Нестерпимо ярко блеснуло, а спустя мгновение там выросли пламенные султаны, вдвое или втрое превосходившие стену высотой. Я увидел, как циклопическое укрепление, веками хранившее город, рушится, осыпается исполинским фонтаном огня, камня и металла. Что там могло уцелеть? Кто успели ли к а с т е р и Гелиус увести людей и поднять винтокрылы? Я не знал. Грей в сторону, немедленно в сторону! Фури еще не закончил. Решившись применить тяжелое оружие, сам или по приказу ш ё п о т а он пошел в банк, отбросив все ограничения. С вершины титана с гулом стартовала ослепительная точка, размером и видом отличавшаяся от всех ранее виденных пусков. Ее азурнимб, кипящие вокруг нее яростная а энергия, просто пожирающие все, даже воздух, да и сам вид – хищный черный конус длиной свинтокрыл. Ясно обозначили, что Совет Архонтов бросил на стол последний, бьющий все прочие к о з ы р ь